Даниил Заврин. Настоящая любовь. Глава первая. Гарри Освальд задумчиво посмотрел на окна огромного отеля Хьюга Плаза. Это был один из немногих отелей, где ему все нравилось. Еда, сервис. Сэр Вон Варнс внимательнейшим образом следил за всем, что происходило в его гостиничной империи. Он опустил голову и посмотрел на часы. Странно. Бурдук был очень пунктуальным человеком и не позволял себе опозданий. Наконец двери отеля открылись, и в сопровождении слуги показался сам владелец, привычно одетый в неброский деловой костюм. Гарри улыбнулся. «Ох уж это старая экономическая закалка!» Тем временем двери Бентли открылись, и вон, поздоровавшись, сел напротив». Старик выглядел превосходно, можно даже сказать, лучше, чем сам же 10 лет назад. «Приветствую, старина!» — он протянул руку. «Рад, что ты приехал!» «Разве можно было отказаться?» — Гарри улыбнулся в ответ. «Тем более личная встреча при таком забитом графике». «Ну, хватит! Я не такой зануда, хотя работы действительно много. Деньги любят внимание. Но не они делают счастливыми!» — прищурился Варнс. — Скажи, ты ведь догадался, почему я тебе набрал? — Примерно. Гарри посмотрел в окно на окна отеля. — Ну, хотелось бы услышать от тебя. — Хорошо. Тогда начну вот с этого. Старик протянул конверт. — Держи. Гарри взял вкусно пахнущую старинную бумагу и аккуратно раскрыл ее. Там было приглашение на свадьбу. Он поднял глаза и посмотрел на старика. Теперь, наконец, стало понятно, откуда взялась эта молодость. «Значит, ты все же решился на это?» «А, да...» — старик выдохнул. «Причем сразу же, с первого взгляда. Я даже поздороваться не успел и тут же понял, что это оно. Прям как в сказке», — усмехнулся Гарри. «А так оно и есть старина. Он и вправду реализует сказки». «Только не начинай. Ты что, реально к нему ходил?» «Да. Он шарлатан, вон. Как ты не понимаешь?» «Нет, это не шарлатан. Я в этом лично убедился. Поверь, Гарри, любовь не спутать. Я жил один 40 лет, и тут как пробило, и никаких раздумий». «Может, это просто подставная девочка? Это Джан Вотс. Ты о чём вообще?» Прости, я даже не подумал спросить, кто она, смутился Гарри. Это же модельер? Да. Между прочим, она чуть беднее тебя. Серьезно, три миллиарда. Свой торговый дом и. Гарри, ей, 45. Тогда да, вряд ли подставная. И я о том же. И как же она отреагировала на твой визит? Ах уж эти детали. Вон довольно улыбнулся. «Боюсь, я не могу сразу все рассказать. Свадьба через четыре месяца, там и расскажу». «Что ты хочешь, Вон? Скажи сразу». «Я хочу, чтобы ты сходил к нему». «О, Господи, Вон, что за бред?» «Гарри, послушай, старика, я много видел шарлатанов и распознаю, кто есть кто». «Нет, Вон, это не мой путь». — Просто сходи, Гарри. Один визит. — Это зря потраченное время. — Разве я похож на человека, кто разбрасывается временем друзей? — Нет. — Сделай, старику одолжение. Вон вздохнул. — Твой отец постоянно выручал меня, если я могу хоть немного вернуть долг. — Ой, да хватит уже об этом. Ты все давно вернул. — Гарри... — Хорошо, хорошо, я схожу к этому медиуму, Ну, вон, я ничего не обещаю, только визит. Я посижу у него десять минут, и все. — Именно об этом я и пишу. Гарри вздохнул. Он ненавидел медиумов, но отказать вону просто не мог, особенно когда у старика так горели глаза. Глава вторая. Подъезжая к поместью Армана Хольстона, Гарри снова посмотрел на листок, который подготовила ему Сьюзен. Родился в 1940 году в Шри-Ланке, родители умерли при рождении. Долгое время бродяжничал, потом был замечен сэром Сэмом Перстоном, который и распознал в нем дар провидца. От учебы в университете Арман отказался также холодно встретил и привычную для старого дворянства клубную жизнь, доставив немало хлопот усыновившему его Перстону. Впрочем, все это окупилось лихвой, так как за последние несколько десятков лет он приобрел славу самого знаменитого медиума мира. Гарри скривился. Больше всего на свете он не любил подобных людей, особенно столь сильно избалованных общественным вниманием. Кроме того, Арман нисколько не стеснялся брать неплохие суммы со своих услуг. Причем ценник колебался от 10 до 20 миллионов. Он свернул листок и отправил его в Шредер. Здесь и без этой информации было все ясно. Но, старик вон, его нельзя было обижать. Проехав чугунные ворота поместья Престона, они въехали в огромный старинный парк, аккуратно украшенный огромными зелеными фигурами зверей. Судя по всему, после смерти приемного отца Арман почти ничего не менял, ведь в замке не было даже видеокамер. «Арман ожидает вас», — вежливо заметил дворецкий, когда швейцар открыл двери, и Гарри наступил на мягкий гравий у крыльца поместья. «Отлично», — Гарри посмотрел на высокую башню. Именно в ней осуществлял прием посетителей прославленный медиум. «Прием длится не более получаса», — заметил дворецкий. Мистер Арман просил извиниться за невозможность уделить больше времени. «Я знаю», — сухо ответил Гарри, которому начинал не нравиться этот вежливый слуга. «Поэтому не будем тратить его и мое время». Поднявшись по винтовой лестнице, дворецкий постучал в массивную дверь, потом медленно открыл ее, пропуская его внутрь. Гарри благодарно кивнул головой. Как-никак он был воспитан в лучших дворянских традициях и уважал даже не столь приятных слуг. К удивлению, комната Армана совершенно не напоминала стандартные комнаты хиромантов. Ни шара, ни извечных темных штор, ни черепов и прочие атрибутики — вполне обычный, пусть и обставленный благородным деревом кабинет, более чем стандартный для старинных английских поместей. — Прошу вас, сэр Освальд! — поднялся из-за стола высокий брюнет с немного варварскими чертами лица и кучерявой шевелюрой. — Очень рад, что вы приехали, сэр. — Он очень хорошо отзывался от вас. Гарри улыбнулся и протянул руку, задумчиво разглядывая перчатки на руках кармана «Мне тоже говорили о вас, только хорошее», — ответил Гарри и заметил, что Арман протянул руку, не снимая перчатку. «Простите, но иначе никак. Соприкосновение с кожей вызывает некоторые неудобства». «Понимаю», — согласился Гарри, осматривая кабинет. «И где будет происходить сеанс?» «Здесь», — улыбнулся Арман. «Только я не совсем уверен, что вы понимаете суть этого мероприятия». Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу прояснить ряд нюансов перед тем, как мы начнем. Нюансы? Да, мой помощник переслал вам договор курьером, но вас уже не было. Просто файлом. И все проблемы. Мы не используем электронный формат, только бумагу. Все так же улыбался Арман. Старые привычки. А я-то думал, что я из старой школы. Почти все мои клиенты оттуда. Арман открыл ящик стола. «Сигару? Нет, спасибо. Мне бы поскорее закончить». <смех> «Понимаю». Арман сложил пальцы домиком. «В общем, как вы уже, наверное, знаете, суть моих услуг в том, что я нахожу вторую половину. Формально говоря, единственного человека, с кем возможен любовный союз. И, исходя из этого, есть ряд ограничений. К примеру, если она в браке или просто в благополучии с кем бы то ни было». Я не передаю такую информацию ее идеальному возлюбленному. А деньги в этом случае? 50% от суммы я возвращаю. Удобно. Это судьба, увы, я тут ничего не могу поделать. Я, прежде всего, джентльмен, а уже потом медиум. Счастье, пусть и мнимое, я не разрушаю. А если она умерла? Это я тоже не разглашаю. Данные передаются лишь в том случае, если женщина одинока или в разводе, на худой конец, если просто несчастные на грани развода. Это и есть мои условия, и они прописаны в контракте. А как происходит сам процесс выявления моей любви? Более чем просто. Мы просто жмем друг другу руки. И все? И все? Развел пальцы Арман и улыбнулся. «А вы что думали, я устрою фейерверк?» «Типа того», — нахмурился Гарри. «Нет», — стал серьезным Арман, — «обычное рукопожатие». «И что? Вы мне тут же назовете ту единственную, в кого я смогу по-настоящему влюбиться?» «Да, если это не противоречит моему джентльменскому кодексу». Гарри задумчиво посмотрел на Армана. Тот смотрел на него». Гарри вздохнул. Кажется, все же он подшутил над ним. Причем на приличные пять миллионов. «Тогда приступим?» Он протянул руку. «Это ведь не больно?» «Нет. Лично вы ничего не почувствуете», сказал Арман и снял перчатку. «Разве что. Холод моей руки». Глава третья. Гарри продолжал смотреть на руку Армана. Как и сказал медиум, ничего особого он не почувствовал. Наконец Арман отпустил его кисть и, как показалось Освальду, с определенной печалью. — Все хорошо? — осторожно спросил Гарри. — Не совсем. К сожалению, я не могу вам ничем помочь, — тихо сказал он, присаживаясь за стол. — Но 50% вашей оплаты, как я и говорил ранее, вернут. — То есть? — «Я сейчас потратил 5 миллионов долларов?» «Именно», — сказал Арман и, вытащив сигару, обрубил кончик. «Закурите?» «Давайте, почему нет?» Гарри принял сигару. «Признаться, я рассчитывал на что-то более значимое». «Понимаю, но, вы я ничем не могу помочь. Как я уже говорил, есть нюансы, хотя конкретно ваш случай немного с оговорками». Арман поднес огонь к своей сигаре, затем протянул ему. Гарри поблагодарил кивком головы и наполнил комнату терпким ароматом кубинской листвы. Несколько минут прошли в тишине. Гарри все еще не мог принять тот факт, что из его кармана только что вытащили 5 миллионов долларов, причем не самым хитроумным способом. Он посмотрел на часы. По факту у него еще оставалось около десяти минут. Так что с перекуром можно было не спешить. И все же. Как же так вышло, что он вот так запросто отдал 5 миллионов непонятно кому? Совет вона?» Гарри покачал головой. «Не печальтесь», — улыбнулся Арман. «Из ваших четырех миллиардов 5 миллионов совсем немного. А вот шанс найти самое ценное — это бесценно». «Да, да вы просто шарлатан». Думаете, я первый раз вижу таких, как вы?» — оборвал его Гарри. «Надуть старика вона — это не более чем кощунство. И все эти разговоры о джентльменстве — все это лишь очередная ложь». «Сэр Вон, разве вам не рассказал о ее состоянии?» «Три миллиарда, не сорок. К тому же у него нет детей. Дураку понятно, что это выгодное дельца». Глаза Армана блеснули, и он пустил очередное облако дыма. Затем задумчиво посмотрел на него. И да, Гарри знал этот взгляд. И тут ведь было все куда интереснее. Он усмехнулся. «Медиум медиумом, а злость товарищу не чужда». «Думаю, вы не совсем понимаете, кто мои клиенты». «Более чем, мистер Арман», усмехнулся Гарри. «Вы думаете, вы первый, кто дурит богатых стариков?» — Боюсь вас расстроить, но до вас был примечательный персонаж, граф Калиостро, который точно так же заглядывал в будущее. — Я не заглядываю в будущее. — Суть та же. — А может, вы пытаетесь меня разозлить? — прищурился Арман. — Зачем? — Чтобы я с пылу назвал вам имя девушки. — Глупости. Гарри потушил сигару. Просто я уже давно привык говорить то, что думаю, особенно когда вижу нечестную игру. А что касается имени, прошу, оставьте его себе. Уверен, оно, как и мои деньги, согреет вам душу в холодные вечера». «Нет, мою душу деньги не греют. Но зато они держат сад в прекрасном состоянии». «И только...» Арман усмехнулся. «Кажется, наш разговор зашел в тупик, сэр Гарри Освальд». — Уверен, у вас много неотложных дел. Мой слуга вас проводит. — Спасибо. Я и правда потратил тут много времени. Гарри развернулся и пошел к дверям, где его уже поджидал лощеный дворецкий. Пройдя мимо него, Гарри мысленно проклял себя за ту наивную доверчивость, с которой он повелся на уговоры вона Сев в машину, Гарри приказал шоферу ехать домой. Пусть даже этот выходной и был порядком подпорчен, проводить его он все равно решил согласно своему привычному расписанию. Покинув поместье, он долго вглядывался в дорогу. Неужели ему так и придется остаться одному? Ведь, по сути, эти пять миллионов на самом деле не сыграли столь большой роли. Дело не в них, а в том, что он так и не нашел ее, свою долгожданную любовь. Гарри вздохнул. Ехать до дома было около часа. Он откинул голову и включил музыку. Иногда это очень помогало, когда в голову лезли грустные мысли. Так он и уснул. Проснувшись лишь тогда, когда двери открыл шофер, аккуратно остановившись прямо напротив вышедшей встречать служанки. Поздоровавшись, Гарри попросил немного перенести ужин. Был один контракт, над которым он хотел немного поработать — Привычно закрывшись в кабинете, служенка понятливо кивнула и тут же испарилась, оставив его наедине с этим высоким, покрытым, густой порослью в юна домом. Закончив и с работой, и с ужином, Гарри сел напротив камина и налил коньяка. последние годы подобный отдых был единственным, что его радовало. Ведь огонь, он, увы, никогда не надоедает. Гарри сделал глоток и услышал слабый стук в дверь. Он повернул голову. Всю прислугу он уже отпустил, и, стало быть, открывать двери было некому. Только вот кто это был? Ведь охранники этого дома не пускают никого, предварительно не связавшись с владельцем. Стук повторился снова. Гарри нахмурился и, поставив бокал с коньяком, подошел к двери. Неужели кто-то смог пробраться через охрану? Но тогда зачем действовать так открыто? Он подошел к двери. По сути, ничего не мешало просто толкнуть ее, но ведь вход в особняк никогда не закрывается на ключ. Он открыл двери. Перед ним был высокий, в идеально сидящем костюме юноша, озаряющий и улыбкой, и светом молодых, веселых глаз. Гарри посмотрел по сторонам. Юноша был один. «Вам письмо от мистера Армана». — сказал он и протянул небольшой конверт. — Письмо. Гарри принял конверт. — Но зачем? — Этого я не знаю, но мистер Арман просил передать, чтобы вы хорошо подумали, прежде чем открыть его. Иногда даже одна строка может изменить абсолютно все. — Без загадок нельзя, да? Гарри поднял глаза на подростка, но тот уже спускался с лестницы вниз. — И вам хорошего вечера! — буркнул Гарри и закрыл дверь. Теперь настроение было немного лучше. Ведь что может быть лучше раскаявшегося шарлатана? Довольный, он сел в кресло и посмотрел на огонь. Вот она, победа. Шарлатаны всегда боятся открытых людей. Это просто не их стезя. Он допил коньяк и вскрыл конверт. В нос сразу же ударил ароматный запах специй. Даже в этом Арман решил придерживаться, казалось бы, банальных шулерских приемов. Что теперь он даст ему? Ребус? Гарри вытащил ароматный листок и развернул его. Нет, увы, там было лишь имя, фамилия и адрес. Элизабет Борни, Канл Лейк, дом 45. Гарри ухмыльнулся. Что? Это и есть его настоящая любовь? То самое имя в 5 миллионов долларов, подкрепленное рекомендацией старого друга и его надеждой? Как же все это банально, только и остается, что раздосадовано вздохнуть. Гарри поднялся. После коньяка ему очень хотелось спать. Он посмотрел на слабеющее пламя. По крайней мере, теперь он точно знает, за что заплатил столько денег. И, наверное, именно поэтому положил листок на серебряный поднос, а не бросил его в огонь. Глава четвертая. Это был мелкий моросящий дождь. Гарри открыл окно. В машину приятно пахнуло свежестью, и, держа зонт, шофер встал с краю от машины и открыл двери. Гарри посмотрел на больницу. Это было старое серое здание, по которому стекали небольшие ручейки дождя. Войдя в шумное помещение больницы, он подошел к стойке регистрации и, терпеливо подождав, спросил про Элизабет Борни. Чернокожая крупная женщина медленно подняла на него взгляд, буквально прощупывая каждый сантиметр его недешевого пиджака. — Вы родственник? — Нет. — Близкий? — Можно и так сказать. — Тогда прошу вас подождать, — хмыкнула чернокожая медсестра. — Прием возможен лишь... «Родственникам. Но мне очень надо». «Это неважно, отрезала медсестра и занялась своими делами. Гарри задумчиво покачал головой. Хорошо, что, несмотря на крайне редкое использование больниц, он имел крайне много правительственных кураторов, занимающихся всем, чем угодно, от крупных поставок медикаментов до лоббирования финансовых интересов в Нижней Палате Сената. «Вы точно уверены в этом?» мягко спросил он, доставая телефон. «Точно». Гарри снова покачал головой и уже спустя 10 минут шел по третьему этажу к палате Элизабет, которая, как оказалось, находилась тут с прошлого четверга. Доктор Штурм, сопровождавший его, не отходил ни на шаг. Это был совсем юный, видимо, только с университета врач, а потому он крайне ревностно отнесся к поручению своего руководства. Немного волнуюсь, Штурм в подробностях описывал состояние Элизабет, которое, к сожалению, было крайне тяжелым. Гарри остановился у двери. Что-то мешало ему сделать этот, казалось бы, простой шаг. Более того, сейчас вся эта ситуация даже выглядела по-другому. Ведь кто он в сущности такой, чтобы врываться к этой смертельно больной женщине в поисках своей большой любви? Он повернулся к Штурму. Тот все еще рассуждал о раке крови и что спасти ее уже невозможно. — Я могу побыть с ней один? — Да, конечно, но недолго. Скоро процедуры, так что, боюсь, у вас не более часа. — Этого вполне достаточно. Спасибо, что проводили. Гарри пожал доктору руку и крутанул ручку. — Я вам наберу, когда буду выходить. — Только прошу не больше часа. Убедительно прошу. Вежливо кивнул ему вдогонку штурм. Гарри закрыл двери и посмотрел на больную. Это была длинноволосая, стройная девушка, также внимательно наблюдавшая за ним. Гарри смущенно улыбнулся и отпустил дверную ручку. Теперь следовало как можно быстрее смягчить обстановку. «Вы ко мне?» — слабо спросила она, пытаясь немного привстать. «Да», — сказал Гарри, убеждаясь, что некоторых женщин не может испортить даже такая тяжелая болезнь. «Это по поводу страховки?» «Я уже подписала все документы по продаже дома. Все будет оплачено». «Наверное, это хорошо», — пожал плечами Гарри. «Но я не по этому поводу». «А по какому?» Он посмотрел в ее глаза. Большие, красивые, совсем как у его матери. Небывалая схожесть. Он снова покачал головой. «Неужели Арман специально подбирал эту девушку? Ну почему больную?» У него что, совсем нравственность отсутствует? Скажем так, я хочу сделать этой больнице большое пожертвование и инспектирую людей, кто обратился сюда за помощью. Вложение штука тонкая Порой надо самому внимательно ознакомиться с тем, куда идут твои деньги. Вы согласны? М да, наверное. Просто у меня никогда не было больших денег. От продажи дома? Это только сейчас... И то я до самого конца не планировал его продавать. «Но я не вижу вашей родни, кому вы могли бы оставить наследство». Гарри оглядел комнату. «Не вижу ни цветов, ни продуктов, ничего такого, что хотя бы немного намекало о их присутствии. Их и нет. Просто дом — это все, что осталось от родителей. Но по факту он уже продан. Так что не думаю, что есть смысл об этом говорить». Она устало улыбнулась. Гарри улыбнулся в ответ. В целом идея Армана действовала. Девушка ему и вправду нравилась. Даже в таком, казалось бы, малопривлекательном состоянии. Он посмотрел на часы. Уже было шесть. «Вам пора?» — тихо спросила она. «Нет, у меня еще есть время», — заметил Гарри. «Так вы так и не сказали...» «Как вам тут? Сервис? Обслуживание? Еда? Доктора?» «Все хорошо». Здесь все очень любезны, но иногда не хватает солнечного света. А я всегда любила его. — Любите свет? — Очень. Я даже спала с включенным светом. Робко сказала она и смущенно улыбнулась. — Даже не понимаю, зачем я вам это сейчас рассказываю. Не страшно. Я и сам, признаться, несколько удивлен своим несколько откровенным вопросом. Гарри засмеялся. «Среди нас так не принято». «Среди вас крупных финансовых воротил?» «Ого, да у вас не классический сленг. Признайтесь, вы вертелись в наших кругах?» Только когда пришла в банк, Гарри снова почувствовал, как внутри что-то ёкнуло, как будто его разум по крупицам составлял необходимый портрет и сверял с тем, что ему сейчас преподнесли, отмечая совпадение». Но только это глупость, найти любовь, да еще и по указанию медиума, просто невозможно. И все же он был ему благодарен, почти простил эти пять миллионов за эту непринужденную милую беседу, пусть и с умирающей девушкой. — А вы часто даете деньги больницам? — Нет, боюсь, это мой первый опыт. — Странно, я всегда представляла богачей другими толстоватыми. Mm, — Да, немного. — прикрыла она рот ладошкой. — Такими в черных костюмах и с большими животами. И обязательно грубыми. — А я не такой? — Нет. — А какой же? — Печальный. — Печальный? — Да. Это читается в ваших глазах. Вы ведь не женаты. — Может, я просто кольца не ношу? — Дело не в кольце. Она внимательно посмотрела ему в глаза. «Женщина всегда чувствует, когда мужчина одинок. Уж вы мне поверьте». «Вы психолог?» «Я учитель в школе. Учитель литературы». «Странно. Я думал, к учителям обязательно ходят ученики». «Нет», — вздохнула Элизабет. «Только не ко мне. Я специально сделала так, чтобы они не знали, где я. Не хочу, чтобы дети видели меня». «Такой!» «Не говорите так, вы очень красивы!» «Правда?» «Да». Она снова улыбнулась и, тяжело сглотнув, прищурилась, поудобнее устраиваясь на подушке. «Так странно. У меня создается такое ощущение, что мы с вами давно знакомы. У вас такого нет?» «Немного. Совсем чуть-чуть». Он сдвинул пальцы, показывая количество. Ха -ха, «У меня несколько побольше». «Признаться, мне вообще не везло с мужчинами. Всегда чего-то не хватало». «Мне тоже. Хотя думаю, что я просто разучился верить в то, что женщинам нужно что-то большее, чем мои деньги». «Может, просто это были не те женщины?» «Все возможно». Гарри снова вспомнил Армана. Ему почему-то очень захотелось поверить в то, что это действительно актриса, и что она проживет еще целую жизнь». Он посмотрел на угол кровати. Там был диагноз. Элизабет заметила движение его взгляда. — Вы хотите знать, что там? — Нет, извините, конечно, нет. — Да ладно вам, я уже смирилась. Есть вещи, которые нам не под силу понять или принять. Вот, к примеру, вы знаете, почему вы здесь? Что привело вас сюда? Вы знаете? — Не совсем. — Вот и я не знаю. Уверена, что не случайность просто. Бог так решил за нас. Вы верующие? Как и все смертельно больные. Скажите, Элизабет, можно я приду к вам завтра? Конечно. Но я бы не хотела как-то затруднять вам жизнь. Это невозможно. Ведь, как мы уже поняли, я одинок. А время? У меня что-то вроде отпуска. Как мило. Конечно, приходите. «Какая девушка откажется от такой компании?» Она улыбнулась. «Только вот прошу, приходите после четырех. «После четырех. Хорошо. Но это завтра. А сейчас у меня заслуженные полчаса. Я так просто от вас не отстану, согласны?» «О, прошу, только не это!» Она рассмеялась и тут же раскашлялась. Гарри протянул ей стакан воды, и на мгновение их пальцы соприкоснулись. Глава пятая. «Это довольно внушительная сумма», — оторвавшись от чека, сказал доктор Арнольд. «И, признаться честно, я не совсем уверен, что все на волонтерских началах. Что вы хотите, сэр Освальд?» «Я хочу, чтобы вы вылечили ее». «У нее четвертая стадия». «Я знаю. Но есть же разные виды лечения. Я консультировался со специалистами, они сказали, что есть экспериментальные препараты». — Так почему же они сами вам не помогут? — скрестил руки Арнольд. — Обращались бы к ним. Денег и связи у вас предостаточно. — Все они говорят, что вы едва ли не лучший специалист в этом деле, мистер Арнольд. Я вас очень прошу, помогите ей. Я сделаю все, что вы скажете. Все, понимаете? Тут Гарри почувствовал, как горлу подкатывает комы, что его руки на столе врача. — Лучший, — доктор поправил Пенсне. За это, конечно, спасибо. Но, как я уже говорил, я не могу что-либо изменить. Да, препараты существуют, равно как и методики. Но все они эффективны на ранних этапах болезни. На крайний случай на второй стадии, но не выше. У Элизабет четвертая. И это особенно неприятно. Любое медикаментозное вмешательство будет доставлять ей... «Дикую боль». «Но шансы ведь есть?» «Ничтожные. Это подойдет». «Вы не поняли. Ничтожные?» «То есть это когда на своей практике не было ни одного случая, чтобы пациент бы вылечился или хотя бы отстрочил смерть на более чем полгода?» «Я согласен на любые процедуры». «А она?» «И она?» «Для этого нужно письменное согласие». «Да черт бы вас побрал! Вы что, не понимаете, что она умирает? Мне нужно использовать все шансы, чтобы помочь ей! Все шансы, понимаете?» Доктор поправил пенсне и внимательно на него посмотрел. «Сэр Освальд, скажу прямо, вы даже не представляете, сколько раз этот кабинет слышал подобные вещи. И поверьте, ваше состояние здесь не играет никакой роли». К тому же, миссис Элизабет была с первого дня ознакомлена со всеми возможными вариантами любого лечения. Но она от всего отказалась. Повторю, разумно отказалась. Так что, если вы ее любите, а как я вижу, это так, просто проведите это время с ней. Поверьте, для нее это очень много. И больше этого вы ей не сделаете. Мы просто не можем победить эту болезнь. «Это невозможно!» Гарри сжал кулак. В нем кипел гнев. Он едва сдерживался, чтобы не расколотить этот чертов стол. Но доктор, кажется, понимал, что говорит. «Это ваше мнение. Я понимаю. Тогда позвольте мне взять копию ее лечения. Полного лечения. С приемом всех лекарств». «Зачем?» «Вы же сами заметили, что я обеспеченный человек со связями. Я хочу попробовать все варианты». Знаете, я ведь я могу этого не делать. Это противоречит некоторым пунктам в договоре. Возможно, но это лишь нюансы. Мои юристы уже ознакомились с вашим договором. И я вас уверяю, при желании можно эти нюансы обыграть. Тут Гарри сделал паузу. Но я пришел сюда не с желанием войны, нет. Я хочу сотрудничества, помощи. Называйте это как угодно, лишь бы спасти ее. Доктор задумчиво посмотрел на него, затем засопел себе под нос и потянулся за телефонной трубкой. Гарри не сводил с него глаз. Он немного блефовал, но ведь главное — самому верить в свой успех. Спустя несколько минут он и получил увесистую папку с историей «Элизабет». Гарри облегченно внутренне выдохнул. Наблюдая за ним, Арнольд улыбнулся и снял очки, немного помассировал нос — — Знаете, сэр Освальд, я поначалу не понимал цель ваших визитов сюда, но теперь я, кажется, понял. — Что вы поняли? — Что это очень тяжело полюбить умирающего человека. — Она выживет, я вам обещаю, она выживет, я говорю вам, она выживет! — Да, конечно. Доктор снова надел очки. — А теперь, извините, но мне нужно работать. Гарри подобрал папку и пошел к выходу. «Вы забыли чек!» — остановил его доктор. «Нет, я оставил его там, где надо». Глава шестая. Сидя возле ее кровати, Гарри нежно гладил ее по голове. Коснувшись светлых волос, он снова отметил, как сильно она сдала за этот месяц. И что теперь даже отрывать от подушки голову ей было тяжело. Он кисло улыбнулся. Несмотря на то, что он мужчина, она держалась куда лучше него. Элизабет снова открыла глаза. «Я долго спала?» «Нет, недолго», — улыбнулся он. «Ты не брит?» «Да, я забыл. Но я обещаю, я побреюсь». «Ты снова ночевал здесь?» «Да, немного вздремнул. И знаешь, я, кажется, съел твой салат». «Мой салат?» — шутливо скривилась Элизабет. «Но это единственное, что я ем из больничного меню». «И теперь я понимаю, почему. Надо будет обязательно внести коррективы в их столовой. Все остальное просто ужасно». «Я знаю». Слабо выдохнула она. Гарри почувствовал, как снова подкатывают слезы. Блять, почему это с ним произошло? Почему, почему, почему?» Он отвернул голову. Ему не хотелось, чтобы она видела это. Но Элизабет неожиданно сжала его руку. «Все хорошо». Все так же слабо повторила она. «Все хорошо. Почему это так больно?» Он покачал головой. «Неужели нет иного выхода, малышка? Я же могу все. Все. Просто дай мне шанс, я вытащу тебя. Мы попробуем все. Я смогу, я сделаю это. Есть разные варианты». «Не надо. Мы же обсуждали это. Я хочу идти Так». Она закрыла глаза, собираясь силами. Гарри посмотрел в окно. Кажется, было около десяти, и свет уже начал проникать в комнату. За этот месяц он сумел договориться о том, чтобы ее перенесли поближе к Солнцу, и вот теперь солнечные лучи медленно освещали ее полуживой скелет. Просто побудь со мной, все так же тихо сказала она, только прошу, не сердись на меня за мой эгоизм. А ты за мой, Гарри снова вытер глаза. «Знаешь, я честно не могу понять, как это все произошло. До сих пор не понимаю. Это даже не чудо, это...» «Сказка?» Она улыбнулась. «Я своим ученикам часто говорила о сказках». «Да, наверное, сказка». Она тяжело сглотнула, и Гарри тут же протянул ей стакан с водой. Элизабет жадно сделала пару глотков. Пить ей тоже было тяжело. Гарри аккуратно вытер ее губы, на несколько секунд задержавшись рукою на бледном лице. — Знаешь, я хочу тебя кое о чем спросить, — сказала Элизабет. — Правда, это немного смешно. — Просто скажи, я сделаю все. — Все? — она улыбнулась. — Ты прям настоящий рыцарь. — Но мое пожелание немного другое. Я хочу, чтобы ты... Поцеловал меня Гарри. Он снова коснулся ее лица, и его шершавые руки казались чем-то неимоверно грубым по сравнению с этой бледной нежной кожей. Он медленно наклонился и аккуратно коснулся ее потрескавшихся губ. От нее пахло больничным маслом, кремом и мылом. Гарри закрыл глаза. Ему больше не хотелось ни о чем думать. — Я найду тебя там. Наконец тихо сказал он, отрываясь от ее губ. «Я тебя обязательно найду. Думаешь, на небесах есть место для такой взрослой опоздавшей любви? Да, обязательно есть. Правда, я не совсем уверен, что доберусь быстро. Как-никак, тут еще есть дела. Но я обязательно найду тебя. Просто потому что теперь не представляю другого выбора. Хорошо, я буду ждать». Она закрыла глаза, и комнату внезапно прорезал писк. Гарри посмотрел на экран, там шла полоса. Он развернулся и увидел, как в дверь вбежала медсестра. — Отойдите, отойдите! — закричала она, подбежав к Элизабет. — Что с ней, что с ней? — Гарри, непонимающе, посмотрел на зашедшего за медсестрой врача. — Выйдите из палаты, сэр. Прошу вас, вы только мешаете. — Я... Подождите, я... Подождите, я... «Прошу, выйдите, мы теряем время!» Доктор мягко взял его под локоть и буквально вытолкал за дверь. Гарри вытер лицо и посмотрел в пустой коридор. Кроме этих двух вошедших никого не было. Потом раздался шум, и в комнату вошли еще люди, среди которых был Освальд. Он сел на стул. Страх. Страх впервые исковал его. Он вытер нос. Снова послышался шум. Он посмотрел на руки. Черт бы, побрал эти руки, они почему-то тряслись. Он откинулся о стенку. В голову усиленно лезли мысли про бизнес. Наверное, это его мозг, словно утопающий, пытался ухватиться хоть за что-нибудь. А потом двери открылись, и на пороге показался главный врач. Гарри засмеялся. — Что, доктор, хотите сказать, что вы были правы, да? Он истерически улыбнулся. Но Освальд лишь вздохнул и сняв очки, протер их платком. Потом посмотрел на него и медленно надел их обратно. Нет. Я лишь хочу сказать, что она умерла. Умерла. Слабо за ним повторил Гарри. Умерла. Он заплакал. Освальд, пожевав нижнюю губу, снова снял очки и аккуратно присел рядом. Несколько неловко положив руку ему на плечо, Гарри вытер лицо и посмотрел на открытые двери. Элизабет все так же лежала на своей кровати под любимыми первыми лучами солнца. И на миг ему показалось, что она улыбалась. Он сжал зубы. Как же все-таки больно. Эпилог Эпилог Сидя напротив Гарри, вон до последнего пытался скрыть свою внутреннюю радость от неожиданно приобретенной семьи. Джона ведь забеременела, и все, что он мог обсуждать, это будущий пол ребенка. Гарри поднял бокал и чокнулся со стариком. За вашу семью. Уверен, ты будешь хорошим отцом. По крайней мере, не небедным это точно, заметил вон. Ага, это явный плюс. Гарри тяжело вздохнул. Последние дни дались ему очень тяжело, и он был чертовски рад, что вон выдернул его из его кабинета. «Так как?» «Да нормально. Немного отошел. Прости, я не думал, что все так выйдет. Все нормально, дружище. Признаться, все эти дни я только и делал, что задавал себе один и тот же вопрос. «Какой?» — Что, если бы я знал, что могу познакомиться с человеком, которого смогу любить, но никогда при этом не увижу или, к примеру, потеряю? Выбрал бы я его вместо привычной барышни из ближайшего дома, которая подарит мне семью и будущее. — И что ты ответил? — Я ответил, что выбрал бы свою Элизабет. Гарри тихо вздохнул и снова сделал глоток. «Да...» Вон сжал губы и пододвинул ему чек. «А мы тут с Джоан посоветовались. А точнее, она насела, как черт знает что. И, в общем, вот. Мы хотим сделать пожертвование для твоего фонда». «Да?» — Гарри улыбнулся. «Старик Вон делает пожертвование?» Он с удивлением поднял чек, и глаза его округлились. «Да ладно, это все мне?» — Больнице. А точнее, медицине. Просто сам знаешь, я не особо люблю эти переводы. Куда проще вот так, из рук в руки. — Ну, старик, 20 миллиардов. Что мне с ними делать? — Уверен, ты знаешь, что. — Да. — Думаю, да. Гарри отложил чек на свой край стола и, вздохнув, посмотрел в окно. — Знаешь, а я тебе немного завидую. — Это в чем же? — Ну как? — Ведь я обещал, что обязательно найду ее. А это, увы, будет не скоро. — Как-никак, мне только сорок, а тебе уже 60. Она бы не оценила это. — Я знаю. — Именно поэтому я все еще и здесь, — сказал Гарри, задумчиво разглядывая ярко выступивший из облаков солнце. Конец рассказа. Текст читал... — Владимир Князев. — Спасибо.